Несчастье женщин измеряется в килограммах. Весна – период авитаминоза и борьбы с лишним весом. Интернет и газеты пестрят объявлениями о программах похудения, о тысяче и одном способе привести себя в отличную форму к лету. Мамы маниакально худеют, говорят только о своем весе, жалуются на генетику, завидуют худым подругам, сетуют на то, что быстродействующие средства – это только обман. Все это слышат наши дочери – Маленькие и постарше. Маленьким очень жалко маму. Они думают, что у мамы серьезное заболевание, которое делает ее абсолютно несчастным человеком. Они в отчаянии, что не могут помочь. А девочки-подростки, предчувствуя непростую жизнь взрослой женщины, чуть больше килограммов, и все, мир ожесточается. Сами начинают практиковать диеты, клизмы, таблетки. Никогда прежде подростковая анорексия не была так распространена, как в век гламура и фитнеса. Девочки-акселератки иногда готовы свести счет с жизнью, сравнивая свой вес с таблицами старых весовых норм, разработанными еще для бабушек. Риян и мамаши начинают следить не только за своим весом, но и за весом дочек, приговаривая, «Если не похудеешь, замуж не возьмут». Отрицательное программирование – материнское проклятие в действии. «Если уж хотите немного похудеть», Делайте это спокойно, с достоинством, без паники, как и подобает взрослой и уверенной женщине. До лета еще три месяца, а летом будет еще легче, легче и веселее. Правило номер 60. Маму любят не за хорошую фигуру, а потому что она несет в себе счастье жизни. 2 марта. Учите детей просить о помощи на своем личном примере. Умение просить о помощи – важнейший навык взаимодействия. Почему-то многие считают, что ребенка нужно учить помогать слабым и взрослым, то есть всем. А просят о помощи сами только невоспитанные и наглые люди. Ложное представление о гордости предполагает, что окружающие, если они, конечно, не дураки и не сволочи, сами должны догадаться, как нам помочь. А что, если этого не происходит? Тогда предписывается мучиться самому, доказывая всем, что ты обойдешься без сопливых. Вот эту философию гордецов. Мамы и прививают детям, когда, не попросив о помощи, упрекают пап. «Хоть бы помог. Разве ты не видишь, как я надрываюсь?» Рисковатый переход от «дорогой, я тебя так люблю». Просите о помощи вместе с ребенком. «Давай попросим папу нам помочь. Он сильный». «Давай обсудим с папой. Он умный». Ребенок должен расти с чувством, что какой бы слабой ни была мама и в какие бы переделки ни попадал он сам, Всегда есть человек, к которому можно обратиться и с которым можно посоветоваться. Правило номер 61. Мама для ребенка – пример того, как слабый и нежный человек может жить полноценно в мире сильных людей. 3 марта. Мама перед лицом трудностей. Паниковать или сосредоточиться? То, как мама признается в проблеме, определяет самооценку ребенка. Если в панике и с самоуничижением, то ребенку передается этот комплекс беспомощности. Если спокойно и с прицелом на решение, то есть не жалуется, а обозначает проблему, то у ребенка формируется убеждение, что самое главное в любой проблеме – это ее решение. И раз это решение немедленно начинают искать, значит оно есть. А если решение у проблемы есть, то зачем волноваться? У женщин принято делиться своими страхами, обидами, предчувствиями. Обмен отрицательными эмоциями непродуктивен, так как мы снижаем напряженность, но не решаем проблему, которая требует последовательности и целеустремленности, и сил, которые могут уйти на разговоры пара в гудок. Правило номер 62: Паника это способ объявить себя банкротом всему миру там, где другой станет победителем. 4 марта. Так что же такое любовь и счастье? Счастье – это разделенная с другими радость. Чтобы передать эту максимум детям, нужно больше проводить с ними времени. Игра в одиночку даже с самой заветной и дорогой игрушкой может доставить только удовольствие, психофизическое удовлетворение. Счастье – это резонанс чувств и впечатлений как минимум двух детей. Игра с другом или понимающим взрослым способна вознести ребенка до небес. Между прочим, любовь – это тоже резонансное чувство. А когда, по-вашему, мы должны учить своих детей резонировать с другими людьми? Именно во время совместных игр. Каждый раз, когда вы планируете покупку новой игрушки, спрашивайте ребенка, а с кем ты собираешься в нее поиграть? Правило номер 63. Формируйте и поддерживайте в ребенке установку на сотрудничество, а не на доминирование. Настоящая любовь и счастье придут во след. 5 марта. Как устроить хаос на благо семьи? Начало весны сопровождается сонливостью и утомляемостью. Мамы, как никто другой, чувствительны к космическим ритмам. Они умеют изменить атмосферу в доме, сделать ее более радостной и стимулирующей. Еще рано мыть окна, но уже можно освежить шторы, например, просто поменять местами, а заодно и сагитировать папу на небольшую перестановку. Хаос, синоним космоса, всегда стимулирует, Мобилизует как все новое, обостряет инстинкты, улучшает концентрацию внимания. У каждого из нас, помимо психологического и социального я, есть Я космическое, и оно требует подпитки, стимуляции, времени, внимания. Хаос лежит в основе личного космоса каждого из нас. Все самое лучшее мы извлекаем из хаоса. Дети, превращающие все в бардак, повинуются зову космоса в большей мере, чем взрослые, раскладывающие все по полкам навсегда. Правило номер 64. Подпитывайте свое космическое Я. Черпайте силы из хаоса и стихий. 6 марта. Градус перемен накануне праздника. Стоит побеспокоиться о весеннем меню. Яркие фрукты на столе поддержат иммунитет и настроение. Готовьте вазы к праздничным цветам. Они должны стать ключевым элементом изменившегося интерьера. И вот теперь, когда атмосфера счастливых перемен почти готова, не забудьте! о себе. Мужчинам, то есть папам, не очень характерно контекстное восприятие. Они могут почувствовать, учуять, как они говорят, когда не знают, что именно произошло, но не заметить. Восприятие мужчин устроено таким образом, что они не замечают фон, но четко отслеживают фигуру. Антенный пап настроены пилинговать перемещение домочадцев по квартире, а не расстановку мебели. Папы всегда что-то ищут и не находят, пока не появится мама. Поэтому мамам рекомендуется сменить не только обстановку, но и свой имидж, сходив в парикмахерскую и прикупив новое платье. Вот теперь вы почти готовы к встрече праздника, дорогие мамы. Правило номер 65. Создавая атмосферу перемен и новизны в доме, мамы прямо или косвенно влияют на настроение и готовность двигаться вперед у всех членов семьи. 7 марта. Лезть – верный способ поразить маму. Время придумывать подарки для мам и бабушек, а также сестричек. Папам нужно успеть сагитировать детей на самостоятельное изготовление подарков – портретов, поделок, разучивание стихов. Папам придется покопаться в интернете, чтобы найти пару-тройку рецептов, как быстро приготовить и накормить семью раз в год. Подарок мамам от детей – это благодарность за внимание, а от пап – это комплимент ей, как женщине. Постарайтесь вспомнить, что вы дарили в прошлом году, чтобы не повториться и чтобы ваш комплимент не выглядел дежурно. Ну и подготовьте речь. Ведь основной инструмент обольщения – слова о любви. Любовь – главный допинг для женской самооценки. Правило номер 66. Чтобы вдохновить маму, папе достаточно восхититься ею. 8 марта. Как правильно говорить о любви? Все мифы о любви – женского происхождения. Любовь – это мажорная лексика. Словами любви должен быть наполнен весь дом. В отличие от неженатых мужчин, произносить слова любви папам не страшно. Вам не придется жениться на маме еще раз. Так что не сдерживайте себя и научите ребенка говорить о любви с нежностью и восхищением. День стоит разбить на фазы. Утром поздравляют дети, папа вручает цветы и объявляет праздничную программу на день. В середине дня папа и дети накрывают праздничный стол. Во время обеда произносятся тосты и комплименты всем присутствующим дамам. В этот день дочки как никогда хотели бы походить на своих мам. Вечером дети отправляются спать, а у папы и мамы наступает вечер особых отношений. Вот тогда-то и стоит вручить свой самый главный подарок: Любовь женщины это благодарность в ответ на благородный жест мужчины, совсем как в рыцарские времена. Правило номер 67. Продолжительность праздничного ритуала на 8 марта – показатель того, насколько значима роль мамы для всей семьи. 9 марта. Кому на самом деле завидуют дети? В этот день мамы и дочки хвастаются своими подарками перед подругами. А как же быть с завистью к игрушкам и ревностью к чужим родителям? Присмотритесь, завидуют тем детям, которых очень любят родители. Зависть – это желание обладать вещью другого человека. Ревность – это желание стать другим человеком. Девочки особенно чувствительны к нехватке любви. Ваша дочка рассуждает примерно так. «Если бы я родилась в другой семье, я стала бы такой счастливой». Если ребенок делится с вами своими переживаниями, значит, у вас есть шанс исправить ситуацию. За завистью и ревностью могут скрываться две разные проблемы. Остро переживаемый дефицит любви и искаженная иерархия ценностей которые вещи доминируют над людьми. Эти дефициты накапливаются долго, поэтому острое переживание ребенка можно купировать, но на лечение понадобятся месяцы. Правило номер 68. Дети завидуют только тем сверстникам, которых любят родители. Детская зависть – показатель дефицита любви. 10 марта. Мама не посудомойка. Несмотря на то, что домашний быт автоматизирован, а в магазинах полно полуфабрикатов, социальный стандарт качества жизни семьи меняется и требует все больше времени от мамы. Она должна быть компетентной, психологически устойчивой, трудоспособной и при этом прекрасно выглядеть. Возраст и статус женщины выдают руки. Сметливые отцы уже давно догадались, что внешний вид женщины это реклама их собственного успеха. Часть работы берут на себя отцы и дети. Папы чаще стали готовить, причем великолепно, а мамы, в благодарность, водить машину и оплачивать серьезные счета. Во времена унисекса маме остается забота о детях в первые годы их жизни, а все остальное, как минимум, пополам. Правило номер 69. Качество жизни матери – показатель статуса семьи. 11 марта. Зрелость женщины – искусство материнства. Зрелость женщины проявляется в ее желании опекать и заботиться о как можно большем числе детей. Не только о своих, но и о чужих. Особенно о тех, кому не повезло родиться и расти среди любящих взрослых. Василиса Премудрая больше не ждет подарков судьбы. Она сама становится дарительницей и судьбой. Как фея в Золушке. И отношения с мужчиной у мудрой женщины уже определяются не детскими впечатлениями и пристрастиями, а его готовностью быть вровень стать царем рядом с царевной, разделить вселенские заботы женщины. Правило номер 70. Мама – это титул и повышение по рангу в жизни женщины. 12 марта. Рецепт счастья для мам – хвалить и успокаивать. Мамы и дочки очень любят, когда их жалеют. Гладят по головке, утешают, рассказывают сказки, в которых все заканчивается хорошо. Мамы и дочки тогда верят что их любят, когда их успокаивают и нахвалив. Понятно, почему. Слабые, неуверенные в себе люди опасаются, что у них не хватит сил преодолеть серьезную проблему. Когда их утешают, то фактически говорят, что проблема не такая уж и серьезная, а когда хвалят, то подсказывают, что и сил-то не так мало. Такая тактика придает оптимизма любым девичьим начинаниям. Правило номер 71. Мамы любят, когда папы их утешают восхищаются ими. 13 марта. Почему папы должны слушать мам? Иногда мам нужно просто выслушать. Это самое сложное испытание для пап. Не выслушав до конца, они берутся немедленно решать проблему. Папы любят решать проблемы, демонстрируя свою волю и компетенцию. Инструкции и руководство к действию кажутся им очень ценными. Все, что ждет мама в ответ на свои жалобы, это слова признания в любви, извирения в преданность. Когда мамы были маленькими, их успели напугать историями о том, как дяди бросают тетей. И с тех пор их воображение продуцирует тревожные картинки. Мамам не рекомендуется часто практиковать сеансы психотерапии, спрашивая, «Ты меня не бросишь одну с детьми?» Папа может подумать, что лучший способ вылечить маму от страха быть брошенной – это все-таки оставить ее. Правило номер 72. Если мама хочет просто пожаловаться папе, чтобы ее пожалели, Лучше попросить прямо. Погладь меня по голове. Я так устала. 14 марта. Откуда берутся мамы? Чтобы мамина самооценка не страдала, ей нужно почаще общаться с другими мамами. Как только обнаруживается, что все мамы беспокоятся по сходному поводу, тревожность снизится. Страшно не то, что ты попадешь в беду. Страшно, что никто не поймет и не поможет. Группа служит защитой от неприятностей. Групповое «мы» – «мы мамы». Усиливает личное «я». Ваше личное мнение сформируется быстрее и четче на фоне групповой дискуссии. Сегодня почти все мамы участвуют в электронных форумах, где с подругами обсуждают сотни проблем здоровья, воспитания, взаимоотношений с мужем, психологию отношений, а также обычные практические вопросы, где что купить, что почитать, к кому обратиться. Такие форумы есть и для бабушек. Есть даже форумы отцов-одиночек. Они тоже нуждаются в поддержке и совете, хотя чувствуют себя пока белыми воронами. Помогая другим, мы тоже усиливаем свое «я». Правило номер 73. Общайтесь с такими же мамами, как вы, чтобы чувствовать себя членом Всемирного клуба самых компетентных мам. 15 марта. Ребенок не психотерапевт. В качестве психотерапевта могут выступать подруги и профессиональные психологи. Сейчас они есть и в детских садах, и в школах. Не упускайте такую возможность. По статистике, причина беспокойств родителей чаще кроется в них самих, а не в детях. Мамы нервничают и начинают заводить детей. Частые жалобы на то, что ребенок сошел с ума, какой-то странный, лишь указывают на потерю обратной связи, контакта с детьми. Давайте заведем правило. Со своими страхами и беспокойствами обращаемся к кому угодно, только не к членам семьи. Первую волну вашей паники должен принять профессионал или подруга, которая привыкла годами вас утешать и подбадривать. Это также может быть случайный попутчик, который никогда не напомнит вам о минутах слабости. Никогда не используйте своего ребенка в качестве психотерапевта. Дети испытывают чувство вины перед мамами, сердится на пап за то, что те не могут сделать маму счастливой а в результате живут с ощущением бесконечного горя, с комплексом несчастного человека. Не грузите своими настроениями и своих пожилых родителей. Они примут вас любую, но вряд ли подскажут выход. После того, как мы выходим замуж и рожаем детей, непродуктивно регрессировать на уровень девичьих страданий. Выход всегда в будущем, впереди, а не в прошлом, которое уже позади, и ничего с ним не поделаешь. Правило номер 74. С беспокойствами и сомнениями в том, нормально ли развиваются ваши отношения с ребенком и другими членами семьи, нужно обращаться к психологу, а не к ребенку. 16 марта. Любовный миф в самом ядре личности настоящей мамы. Мамы не только периодически нуждаются в эмоциональном допинге, но и сами являются донорами для своих подруг. Время идет, и жизнь может развести старых подруг по разным городам, странам, социальным стратам, экономическим классам. Кто-то растит ребенка в одиночку, кто-то успел трижды выйти замуж. Несмотря на это, уровень эмоционального благополучия у женщин одной генерации и одной культуры примерно одинаков. Все они чувствуют себя немножко несчастными в любви. У каждой вашей подруги своя легенда о невероятной любви, непонятной, недооцененной или отвергнутой. Миф женщины о ее любовной истории нельзя разрушать. Не пытайтесь наставить подругу на путь истины, принизить значение ее поступков, Важность страданий. Любовные истории определяют ядро личности женщины. Сомневаясь в них, мы разрушаем идентичность подруги, наносим травму ее «я». Толкаем в мучительную депрессию, вызванную потерей своего «я». Не поступайте жестоко с подругами. Они жили, как могли. Лучше помечтайте с ними о будущем, в котором будет хорошо и ей, и детям. Правило номер 75. Подруги нужны нам, чтобы поддерживать в трудную минуту, а не рубить правду матку. Говорить правду в глаза в отечественной традиции значит проявлять агрессию и ненависть. Чувство опасности, исходящее от вас, помешает подруге оценить точность критики. 17 марта. Шопинг дешевый и работающий способ психотерапии. Время скидок и распродаж дает мамам шанс улучшить настроение, освежить имидж, почувствовать себя помолодевшей и красивой. Психотерапевтический эффект шоппинга известен, но объяснить магию вещей можно, обратившись к языческой стадии развития человечества, когда редким и ярким вещам приписывались необыкновенные свойства. Отправляясь в магазин, женщина готовится к священнодействию. Она верит, что достаточно внешней трансформации, приобретения особой одежды и ее жизнь преобразится. Удовольствие доставляет не только примерка, но и предвкушение реакции окружающих на обновку. Дорогие папы, не скупитесь на похвалы и дотации. Отправить маму в магазин в период скидок гораздо дешевле, чем отправить ее к психоаналитику. И результат налицо. Правило номер 76. Иногда, чтобы силы прибыли, Маме нужно почувствовать себя неотразимой. Несколько примерок послужат отличным допингом. 18 марта. Мамы-академики. Умные папы, если у них на работе возникают чисто человеческие проблемы, то есть сложные ситуации с людьми, советуются с мамами, которые щелкают такие ситуации, как орешки. Мамы с радостью вгрызутся в гранит корпоративных конфликтов и поразят вас оригинальностью предложений. У папы появится шанс гордиться мамой а мама почувствует себя важной для вас персоной. Не так уж плохо иметь бесплатного консультанта прямо у себя дома. Не забудьте напомнить детям. Наша мама очень умная, я никогда бы не додумался. Повысить интеллектуальную самооценку мамы значит укрепить ее авторитет в семье. Правило номер 77. Папам стоит просить совета у мам в вопросах отношений между людьми а мамам – полагаться на папину способность осваивать новые территории. Семья – это непобедимый альянс, готовый ответить на все вызовы жизни. 19 марта. Добрые соседи борются со шпионами. Чтобы ваша семья жила в окружении добрых людей, нужно расположить к себе соседей. Если вы еще не успели представиться, обязательно встретив их на площадке, скажите «Давно хотела познакомиться, но стеснялся». Имиджем семьи нужно управлять. Один вежливый разговор, хороший поступок, оказанная услуга, и к вашей семье изменится отношение в лучшую сторону. Про тех, кто живет тихо, скрытно, обычно рассказывают небылицы. Что-то вроде «молчат, наверное, американские шпионы». Словом, прекращайте свою шпионскую деятельность, пора выходить из подполья. Репутация доброй соседки еще не повредила ни одной маме. Правило номер 78. Установите добрые отношения с соседями, если до сих пор этого не сделали. Лучше, чтобы семью окружала аура доброго внимания. 20 марта. Отчего стареют мамы? Старение – один из главных женских страхов, второй – после страха избыточного веса. Исследования психологов показывают, что даже мысленный возврат в безмятежную юность существенно улучшает показатели здоровья. Чтобы лучше себя чувствовать, нужно вести более активный образ жизни. И дело не только в подвижности. Домашняя работа тоже требует физических усилий. Дело в широте кругозора. У молодых разбегаются глаза от возможностей. Сосредоточиться на делах семьи, придумать отговорку, что семья требует тотального погружения, значит ускорить процессы старения. Возраст зависит не от состава кремов, а от образа жизни. Правило номер 79. Мамы должны опасаться не старения, а замкнутого образа жизни. 21 марта. О бесконечной доброте мамы. Краеугольный камень образа лучшей в мире мамочки – ее бесконечная доброта. Когда ребенок чувствует, что запасы маминой доброты неисчерпаемы, его сердце наполняется радостью, а душа – восторгом. Он чувствует, что счастье бесконечно, его хватит на всю жизнь. Пригласите домой друзей вашего ребенка. Оставьте ночевать детей и родственников. С энтузиазмом поиграйте с детьми во дворе. Покатайтесь на велосипеде или поезжайте на пляж, заполнив сумки вкусностями. Ребенку не нужно доказывать, что при любых обстоятельствах мама его примет и поймет. Но не забудьте именно свое чадо на правах главного выбрать помощником и заместителем. В присутствии других детей почаще обращайтесь к нему с вопросами. Как ты думаешь? Чтобы все поняли, что вы полагаетесь на его компетенцию и понимание ситуации, ваш ребенок должен чувствовать себя особенным. Правило номер 80. Демонстрируя готовность одаривать не только своего ребенка, но и его друзей добротой и вниманием, мама сообщает, что счастье не имеет границ, а любви в ее сердце в избытке. 22 марта. Мама и сигареты. Женщины России то начинают нервно и поголовно курить, то бросают навсегда. Сигареты еще кое-как сочетаются с разнузданной молодостью и шумными компаниями. А вот с детьми Никак. С самого начала детского проекта большинство женщин спокойно бросают курить, не желая навредить своему малышу. После 9 месяцев воздержания и родового шока 25% прежде курящих мам срываются. Происходит срыв материнской самооценки, дефолт романтических установок на материнство, которые теперь ассоциируются с болью, бессонницей, борьбой за элементарную гигиену для себя и ребенка. Сигарета в этом случае уже не богемный знак, а символ агрессивного сопротивления. Что-то вроде подросткового протеста против несправедливого уклада вещей. Никто не хочет остаться только родильной и кормящей машиной, лишенной всего многообразия мира. Чтобы подростковой регрессии не произошло, начиная сразу после родов, домашние должны всеми силами поддерживать светлый материнский образ. Давать мамочке отдохнуть, нахваливать малыша, готовить любимую еду. Тогда мама чувствует, что ее тревоги поняты, а усилия оценены и поддержаны, и с удвоенным энтузиазмом будет заниматься рутинной домашней работой. Правило номер 81. Агрессивное поведение матери сигнализирует не о ее силе, а о ее слабости, неуверенности и боли. Именно эти чувства мама вызывает у детей, когда криком и угрозами пытаются оказывать на них психологическое давление. 23 марта. Мама и няня. В семьях с приличным достатком или в тех случаях, когда мамин вклад в семейную копилку высок, появляется няня. Это пока новая для постсоветской России практика, но проблемы уже наметились. Там, где няня играет роль некогда принадлежавшую бабушке, становится заботливым членом семьи, ее ценят и дети, и родители. Няня-профессионал не только обслуживает детей, но и занимается с ними. Сравнение мамы и няни неизбежно, но оно всегда должно быть в пользу мам. Иначе мамы проявляют характер и напоминают о том, кто в доме хозяйка. Мама перестает выполнять рутинную работу, становится менеджером семьи и может разделить эту функцию с папой. В такую разумную организацию труда может вмешаться только один серьезный фактор – сильная эмоциональная привязанность к няне у ребенка, который не в состоянии оценить систему распределения семейных обязанностей, но всегда чувствует, откуда идут тепло и нежность. Стоит ли, обнаружив, что ваш ребенок любит няню, увольнять ее за нарушение предписания держать дистанцию? Нет. Лучше, если ребенок будет привязан хотя бы к одному члену семейной команды, чем никому. Правило номер 82. Глубина эмоциональной привязанности ребенка к членам семьи напрямую зависит от количества времени, проведенного с ним. 24 марта. Мама и дочка. Отношения у мам с дочками самые трудные, потому что вольно или невольно они конкурируют за внимание одного и того же мужчины. Даже если дочка признает мамино первенство, она надеется, что вырастет и встретит такого же папу, который будет принадлежать только ей. И может даже лучше, чем папа, потому что она точно будет лучше, чем мама. Разуверять дочку вам не придется, потому что эти мысли никогда не высказываются вслух. Но если мама включит громкость для своих собственных рассуждений о дочке, ей нужно быть готовой получить жесткий ответ непримиримой соперницы. Беда, если мама начнет контролировать дочку и предупреждать о грядущих несчастьях. В психологии это называется материнским проклятием. Хотя соблазн делать замечания дочери, да еще в присутствии других членов семьи, велик, стоит взять листок и, проделав тяжелую психологическую работу, составить список «что мне нравится в моей дочери». Легко обнаружить, что мамам в дочерях нравятся те черты, которые нравятся и в себе. Мама смотрит на дочь словно в зеркало. Попросите папу расширить список. Выучите этот список наизусть. Теперь у вас есть шаблоны для поддержания положительной самооценки у дочери, а также проект своего собственного развития. Есть к чему стремиться. Ведь папа прямо назвал то, что ему нравится в его девочках. Правило номер 83. Мамы ждут, что дочки реализуют их самые заветные и тайные мечты. Папы помогают дочкам выбраться из плена маминых иллюзий. 25 марта. Мама и сын. Известно, что мамы, у которых первенцы, сыновья, ведут себя более независимо и активно, стараются соответствовать стандартам и ожиданиям мужской команды. За внимание мамы борются два мужчины – папа и сын, а мама находится в состоянии постоянного сравнения, заведомо предпочитая сына. Если в дочках мама видит свое продолжение по сходству, то в сыне реализуется невостребованная, контрастная часть личности. Сильная, самоуверенная, властная женщина, настроенная на конкуренцию с мужчинами, агрессивно реагирующая на препятствия и возражения. Риск конфликтных отношений между мамой и папой нарастает. Хотя мама себя чувствует более гармонично и неуязвимо, когда рождается именно сын. Но и для развития личности мальчика важны женская забота, теплота и нежность. Иначе самому сыну по закону комплементарности придется развиваться по женскому, опекаемому, зависимому типу. Ребенок, неважно мальчик или девочка, это всегда вызов для маминого «я». На эти вызовы не стоит отвечать немедленно и спонтанно. Лучше взвешенно подбирать ответные жесты, реакции, высказывания. Детские психологи вам помогут. Правило номер 84. Мамы стараются нравиться своим сыновьям, демонстрировать не только женские, но и мужские качества, всемогущество, преданность, смелость. Пол ребенка усиливает соответствующую часть личности родителя. 26 марта. Мама и поклонники. Наши мамы настолько хороши, что не могут не нравиться другим людям. Ребенку приятно слышать. Какая у тебя хорошая мама. «Мне бы такую маму». «Повезло же тебе с мамой». Но это не значит, что семья готова принять в свои ряды реальных претендентов на мамино внимание. Друг семьи, который волочится за мамой с детства, воспринимается членами семьи как смешной персонаж, неудачник, которого могут пожалеть даже дети. Мамина или папина подруга тоже может восприниматься как инфантильная особа, готовая погреться у чужого семейного очага. Папы с более пристальным вниманием относятся к друзьям семьи отслеживая чужаков на своей территории, которых они уважают и даже превозносят, защищая от критики домочадцев, рекламируя их мужество и порядочность. Им льстит, если друзья одобряют выбор супруги и ценят семью. Какая у тебя хорошая жена. Повезло же тебе с женой. Мне бы такую жену. Но поклонников нужно держать на расстоянии. Неприлично принимать поклонника, если дома нет ни детей, ни мужа. Это правило не из области моральных осуждений, а из области профилактики семейных конфликтов. Правило номер 85. Комплименты маме в присутствии папы – это признание удачного папиного выбора и его превосходного вкуса. Комплименты поклонника наедине с мамой – это осуждение неудачного маминого выбора, провокация на измену. 27 марта. Мама и бабушка. Мама и бабушка – такие же мама и дочка, но на более позднем этапе жизни. К моменту рождения ребенка все конфликты между мамой и дочкой должны быть исчерпаны, потерять свою напряженность. Инфантильные, вечно несчастливые женщины ищут виновных вовне. Зрелые женщины сами готовы меняться и прилагать усилия, не ожидая ни помощи, ни подсказки со стороны. Одни пытаются опереться на прошлое, которое уже не исправить. Другие черпают энергию в надежде на будущее, в котором возможно все. Муссируя претензии к своим мамам, бабушкам наших детей, мы занимаемся мазохизмом, подвергаем себя повторной травматизации, возвращаемся во времена заниженной самооценки. Зрелая женщина излучает благодарность своим родителям за помощь и посильное участие в жизни ее семьи. Правило номер 86. Черпайте энергию не в прошлом во взаимоотношениях со своими родителями, а в будущем – в отношениях с детьми. 28 марта. Мама и деньги. Старая традиция – папа зарабатывает, мама тратит, нарушается сплошь и рядом. Зарабатывает сегодня кто и сколько может, а доходы в эпоху кредитов расписаны на годы вперед. И все-таки паритетность денежных трат нарушается. Основной ресурс сегодня сосредоточен в руках пап которые направляют деньги на погашение кредитов на квартиру и автомобиль. Как в государстве культура, так в семье дети финансируются по остаточному принципу. Мудрость состоит в том, чтобы вкладывать в будущее, а не только в настоящее. Оценивая детские запросы как мизерные, мы не даем развиваться личности ребенка. Правило номер 87. Мама – адвокат детских потребностей и контролер самой главной части бюджета. Расходы на нужды детей должны расти вместе с детьми. 29 марта. Мама и болезнь. Когда мама болеет, весь дом погружается в тоскливое состояние. Детей тревожит мамина болезнь, потому что потеря мамы – самый большой детский страх. Мамы делятся на две категории. Для одной категории болезнь – это период релаксации, самопогружения и изоляции. Что-то вроде сеанса медитации. Его цель – гармонизировать внутренний мир. Для другой категории мам болезнь – это повод привлечь внимание домашних, получить заботу и любовь, которую она щедро отдавала накануне. Очень важно не перепутать мамины запросы. Папы знают особенности мам и должны сообщить детям, как лучше себя вести. Предлагать маме чаю, почитать ей книжку, рассказать веселую историю или ходить на цыпочках, разговаривать шепотом и не беспокоить целый день. По счастью, все мамы склонны выздоравливать. Они понимают, как сильно скучают по ним папа и дети и стараются болеть недолго. Правило номер 88. Мамины недомогания призваны помочь всем членам семьи оценить ее заботу и любовь. Нужно вернуть маме хотя бы часть теплых чувств, важных для поддержания ее высокой самооценки. 30 марта. Борьба за мамино внимание между детьми как способ мотивации достижений. Как бы ни хотела мама распределить поровну свое внимание между детьми, конкуренция неизбежна. Если разница в возрасте детей небольшая, то старшие получают фору. Они умеют больше, чем младшие. За ними ухаживали еще неуставшие родители. А когда внимание папы и мамы переключается на младшего ребенка, им даруется относительная свобода на 2-3 года. Младших детей больше опекают. Что, как это ни парадоксально, и мешает им активно развиваться. Поскольку разница в 1-3 года существенна для малышей, они растут с комплексом пораженца, объективно отставая от своих братьев и сестер. Нередко в таких случаях инфантилизация младших детей сохранится на всю жизнь. Они явно или скрыто завидуют старшим, обвиняют родителей в том, что им пришлось донашивать одежду за их любимчиками. Правило номер 89. Верная родительская стратегия – предъявлять серьезные требования всем детям. Сосредотачиваться не на капризах младшего, а на развитии старшего. За старшими должны тянуться, а не завидовать им. 31 марта. Сколько детей, столько и мам. Сложность воспитания близнецов, а сегодня благодаря развитию технологий репродукции все чаще рождаются двойни и тройни, в том, чтобы постоянно и на ходу придумывать разные варианты одного и того же. Разные платьица, ленточки, бусики, разные комплименты, разные задания. Особенно важно соблюдать баланс и не превратиться в бесконечно виноватую и угождающую всем маму. А для этого мамочке стоит давать себе передышку и переадресовывать задания и вопросы своим детям. Пусть тоже придумывают что-то новое, свое. Мама близнецов должна быть суперактивной. Но и дети в таких семьях получают шанс на развитие повышенной изобретательности и сообразительности, а это залог высокой адаптивности в будущем. Многие люди, достигшие успехов в жизни, росли в многодетных семьях. Правило номер 90. У нас говорят – голь на выдумку хитра. В многодетных семьях это правило работает еще сильнее.